Глава 16. Сражение. Последние секунды таймера обратного отсчёта мы встретили на крепостной стене. Не думая, что нападение последует сразу по его завершении, мы решили подстраховаться и сегодня не отправлять никого за пределы замка. Освободившиеся руки направили на освоение медных и железных месторождений внутри периметра замка, а также на проделывание прохода к пляжу. Внимание. Раз в 3 дня в случайное время под стены вашего замка будут приходить отряды монстров. Численность и состав нападающих будет случайным и состоять из монстров, представители которых находятся на территории долины в момент формирования такого отряда. Так, меняем тактику. Формируем две группы по 10 человек. Первая четвёрка каменщики. 5 бойцов, 1 наблюдатель. Задача последнего найти хорошую позицию для наблюдения, вовремя обнаружить приближение вражеского отряда. После обнаружения все садятся на маунтов и на полной скорости едут в замок. Второй отряд точно такой же, только в составе 4 лесоруба. Вопросы? Их не последовало. Ждать атаки можно сколь угодно, но работы по добыче ресурсов должны продолжаться. Нужно строиться дальше. Специалисты НПС ещё в первый день осмотрели скалы, в которых мы начали строительство замка. Камень оказался на порядок хуже, чем в разрушенном посёлке. Пока мы разбираем там всё по камушку, надо найти место рождения, где в древние времена он добывался. катастрофически не хватает людей мобы появились в середине второго дня их заметил лесной наблюдатель все группы благополучно вернулись под защиту крепостных стен добытые ресурсы как и повозки пришлось бросить на месте вряд ли они заинтересуют мобов толпа собралась приличная не менее 500 особей от 20 до 25 уровня Бойцы распределились по стене, но игроков мало. Между нами много свободного пространства. Мы подготовили мобам сюрпризы. Мы же гостеприимные люди. Смоук, являясь разбойником, получил профессию партизанская деятельность со специализацией ловушки. По ходу извилистой дороги он изготовил штук 30 простеньких ловушек. Что-то более сложное ему создать пока не под силу. Навыки качаются после срабатывания ловушек, а сооружать их возле добытчиков и ждать, когда кто-то из мобов в них попадёт, неудобно. Зато сейчас его умение пригодились. Болезненный скулёж начал раздаваться практически сразу, как вражеский отряд вступил на тропу, ведущую к замку. Убить моба двадцать пятого уровня они, конечно, не могли, но покалечить лапу, тем самым серьезно ограничив подвижность, было им под силу. Первыми до стен добрались быстрые, передвигающиеся на четырех лапах собакоподобные монстры. Неприятным сюрпризом оказалась их прыгучесть. Они, набрав большую скорость, отталкивались от земли и умудрялись вцепиться передними лапами в вершину стены между зубцами. Задние лапы при этом активно помогали ловкому зверю в забраться. На многих участках стены завязалось сражение. Повезло, что противников такого вида в составе пришедшего к нашим стенам отряда было мало, порядка 50 особей. Осложняло наше положение, что прорыв монстров произошёл на одном участке, и пришлось в срочном порядке перебрасывать силы. Перемещение игроков существенно замедляла узость крепостной стены, всего 1,5 м. Увидев, что положение становится критичным, я запрыгнул на зубцы. и побежал по ним обгоняя игроков двигающихся в том же направлении а тем временем мобы продавили жидкий заслон игроков и бой уже шёл у стены с нашей стороны под натиском мутировавших зверей некоторых игроков снесло сбросило вниз и они получили различные травмы в центре обороны выделялся джокер раздающий команды и обрушивающий на плотные группы мобов деревянную шрапнель с ходу оценив обстановку включился в сражение огненную кожу на себя и цепь на моба который вплотную приблизился к бланку нашему второму хилу зачеровав кинжал быстрыми отточенными движениями сплёл заклинание огненного копья и материализовал его минута до разо воплощения у меня есть потанцуем с зачерованным кинжалом, который с лёгкостью отсекал конечности мобам в одной руке и огненным копьём в другой, я влетел в самую гущу схватки. Краем глаза увидел, как страх сцепился со здоровенным зверем в индивидуальной схватке. За спутника я не переживал. Он серьёзно подрос. Да и mass heal от Вьяты никто не отменял. Она как раз прибежала и принялась бороться с пошатнувшимся здоровьем обороняющихся. Тут раздался лязг металла, со стены с какими-то неразборчивыми криками рухнула туша танка, при этом придавив своей массой одного зазевавшегося монстра. Брат врубил классовую обилку привлечения агро, одновременно с умением скала. Внимание всех мобов Тут же переключилось на мейн танка клана. И я, израсходовав все заряды зачарования, начал отступать, не переставая посылать в спины мутировавшим тварям заклинания. Со стены раздались крики, и игроки укрылись за зубцами, а некоторые, не особо расторопные, получив нехилым булыжником по спине, отправились в недолгий полёт. окончившийся на монолите расплавленного камня внутри периметра замка. Увлёкшись сражением на нашей территории, игроки на стене проворонили подход основного отряда мобов. Я кинулся к ближайшей лестнице добить остатки четвероногих мутантов смогут бойцы под предводительством танка, а мне нужно срочно оценить обстановку. Пока я поднимался, в стену что-то врезалось. Судя по тому, что я это почувствовал, что-то было довольно увесистым. Оказавшись наверху, я осторожно выглянул из-за оборонительного зубца. Моему взору открылась довольно неприятная картина. Двое мускулистых четырехметровых циклопа 25-го уровня подбирали с земли огромные валуны и, раскручиваясь, как это делают метатели дисков на соревнованиях, производили обстрел участка стены. Улучив момент, я выглянул, чтобы осмотреть повреждения. Каменная кладка дала трещину, а прочность участка снизилась. Каким бы хорошим ни был строительный материал, а против игровых условностей не попрешь. Сказано, что у трехметрового участка стены первого плюс уровня прочность составляет 150 тысяч единиц. И все. При её снижении начинают проявляться визуальные эффекты, соответствующие определённой стадии разрушения. Сформировав плетение огненного копья, я дождался момента, когда циклоп начнёт раскрутку очередного снаряда, и отправил заклинание в опорную ногу моба. Она подвернулась, и булыжник полетел в стоящую неподалёку от стены толпу мобов. Отличный выстрел, босс, услышал я весёлый голос Тора. В этот момент он наносил удар по голове четвероногой твари, которая где-то задержалась и только сейчас запрыгнула на стену. Там как минимум десятерых поколечила. Повторить удачный манёвр не получилось. Мобы оказались не глупыми и больше не подставлялись. Они стали выбирать булыжники поменьше и уверенно расстреливали один и тот же участок стены. снизив его прочность уже до 80%. Я пожалел, что зачарование на откате можно было бы устроить вылазку, а так получилось лишь огрызаться издалека, не причиняя особого урона. В рядах монстров я заметил командира и наконец понял, почему они действуют так организованно. Им оказался гоблин Каратышков забрался на валун вне поля досягаемости заклинаний и руководил сражением. Он не стал распылять силы, и сконцентрировал удар на одном участке, в надежде проломить стену и задавить нас численным превосходством. Отвлёкшись на прорыв четвероногих мутантов, мы не заметили приближения противника. Гоблин беспрепятственно подвёл свои войска на оптимальное для лучников расстояние. Они заняли позиции под прикрытием хорошо бронированных латников со щитами и не давали нам возможности высунуться из-за оборонительных зубцов. Положение складывалось неприятное. Перебить артиллерию мы не могли, но и дожидаться разрушения каменной кладки тоже нельзя. Мы хоть и уменьшили численность отряда противника, но всё же оставались в значительном меньшинстве. Смоук Возьми на складе свиток с ядовитым туманом. Задача незаметно пробраться в центр позиции противника, доложить о готовности. Разбойник умчался. Клан, допускать обрушения нельзя. Мы защищаем НПС, которые доверили нам свои жизни. Они не воскресают. Скажу больше. Нападающие являются проклятыми. Они могут превращать всех местных жителей в себе подобных. Когда поле боя покроется туманом, нужно ликвидировать циклопов. Это задача минимум. Я постараюсь вывести из строя командира. Действие заклинания 5 минут. Начинаем отход к воротам через 4. Игрокам не боевого крыла приготовиться по команде открыть проход. Что с убитыми? Таких было немного, но они были. Задержка на воскрешение 2 часа, ответил брат. Это общие правила гибели во время осады, как для нападающих, так и обороняющихся. Дальше были 10 минут утомительного ожидания. Мы продолжали агресаться магией и стрелами, сумев снять жирным мобам порядка 40% хитпоинтов. Но к тому времени, как смоук дал отмашку, прочность атакованного участка упала до 30%. Несколько раз после разрушения каменных блоков сработала руна огня. Но мобы были далеко и не получили существенных повреждений. Готовность 10 секунд, написал я в общий чат. Смоук, обратный отчёт и поосторожней там, после применения скрыт слетит. Смоу рассчитал расстояние идеально. Туман приблизился к стенам вплотную, но не распространился на территорию замка. Прыгать с четырёхметровой высоты на каменную поверхность не очень приятно, но делать нечего. Во время обучения у мастера Роландо мне приходилось проделывать и не такие фокусы. Страх приземлился рядом и тут же был отправлен мысленной командой вперед. Нужно подсветить цели и незаметно сблизиться с командиром. Начали появляться первые звуки боя. Кто-то из игроков не смог преодолеть заслон из танков и лучников противника и вступил в схватку. По мере продвижения спутника на карте начали появляться все новые отметки. Я специально не рвался вперед, у меня другая задача. А в суматохе боя проскользнуть будет намного легче. И вот наконец страх подобрался к позиции, на которой раньше находился лидер проклятых гоблинов. Его там не было. Похоже, каратешка догадался о цели вылазки и затерялся среди своих соплеменников. Плохо. Ищи страх, только осторожно. Гоблин нашёлся только минуты через 3 от начала действия заклинания. Он находился в компании ещё трёх отметок. Охрана, сразу смкнул я. И скорее всего, хорошо вооружённая. Делать нечего. Если отряд продолжит руководить настолько грамотный лидер, то результат боя может оказаться не в нашу пользу. Как-то не хочется слиться в первом же серьёзном сражении и упустить шанс закрепиться в таком привлекательном для развития месте. Я с тобой, раздался за спиной голос Наташи. Я чуть не подпрыгнул от неожиданности. Откуда? начал было я, но девушка прервала меня. Одного я тебя не отпущу, и некогда спорить. Времени осталось мало. Мысленно чертыхнувшись, я скомандовал: "За мной, и тихо". Мы начали пробираться между сражающимися и достигли цели, когда в общем чате прошла команда возвращаться. На карте дружеские отметки начали разрывать дистанцию и смещаться к воротам замка. Световую гранату в центр их построения, а потом залезаешь на камень и поддерживаешь лечением. Быстро написал сообщение. В ответ пришло: 3 2 1. Молодец. В бою не спорит никогда. по привычке закрыл глаза а когда всплеск света закончился я уже выпускал заклинание подвешенное на магической сети цепь и копьё мобы были полностью дезориентированы они никак не ожидали что к ним в тыл заберётся диверсант и разорвавшаяся под ногами световая граната оказалась полной неожиданностью Но надо отдать должное охране. Три закованные в полный латный доспех каратышки пришли в себя довольно быстро, хотя это уже не могло спасти лидера гоблинов. Он валялся у их ног, полностью опутанный огненной цепью. Заклинания, которые я выпускал с максимальной скоростью, били точно в цель, и уже через 30 секунд шкала жизни моба обнулилась. Я хотел было скомандовать "Взять отход", как от поверженного моба разошлась звуковая волна, сбившая меня с ног. Пространство очистилось от ядовитого тумана, а система выдала сообщение. Посмертное проклятие сержанта. Все положительные эффекты, наложенные на вашего персонажа, снимаются. Вы получаете дебафф оглушение до конца сражения и вы теряете возможность слышать. Дебаф ослепление до конца сражения вы теряете возможность пользоваться чатом и картой. Хм, замечательно. Просто превосходно. Быстро поднявшись на ноги, я огляделся. Наташи нигде нет. Вероятно, волной её сбило с камня. Уклонившись от атаки одного из охранников гоблинского сержанта, я начал обходить камень, на котором раньше стояла моя девушка. Наташа лежала на земле, а возле неё стоял гоблин, занеся корявое копьё. Нет, только не это, я рванулся вперёд, по пути формируя заклинание, но всё же не успел. Гоблин опустил копьё, оно вошло в живот девушки. В её глазах я прочитал дикий ужас, граничащий с безумием. Моё сознание заволокло багрянцем ярости. Не задумываясь над своими действиями, забыв, что в руке сформировано и готово к применению заклинание, уже даже не помню какое. Я набросился на моба, причинившего страдания любимой девушки. В голове осталось только одно желание сделать ему как можно больнее, голыми руками разорвать на мелкие кусочки. Я бил его кулаками, от чего-то горевшими ярким пламенем. Шлемы доспехи вминались под моими ударами. Через какое-то время голова моба представляла из себя жалкое зрелище. В плечо сзади воткнулось что-то острое. Боль вернула частичку сознания. Достав из инвентаря зелье здоровья, я влил его Наташе, в то время как на мою спину обрушивались всё новые и новые удары. Девушка открыла глаза и с изумлением посмотрела на меня. Я закрывал её своим телом, не подпуская никого. Всё будет хорошо, я люблю тебя. Потерпи немного. Постарайся встать и укрыться на камне. Наташа кивнула, а я резко развернулся к делающим из меня подушечку для иголок мобом и недобро улыбнулся. Кулаки по-прежнему горели огнём. Пришла пора показать, на что способен подмастерье Роланда. Сбросив плащ в инвентарь, чтобы не мешал движениям, я уклонился от атаки копьём и провёл молниеносную серию ударов, как учил мастер. Неуклюжий, закованный в полный доспех низенький гоблин не выдержал мощных, хорошо поставленных ударов, усиленных магией, и завалился. Кто следующий? Я кружился в боевом танце, сражаясь одновременно с пятью противниками. Трое уже лежали неподалёку с опустошённой шкалой жизни. Налокотники помогали отбивать удары мечей и минимизировать ущерб. Веята пришла в себя, и катастрофически быстрое падение шкалы моего здоровья замедлилось, но количество нападающих было слишком велико, и переломить нехорошую тенденцию не получалось. Когда я уже поверил, что смогу отбиться, подтянулись лучники. Это оказался финиш. Сопротивляться дистанционному урону я не мог. В спокойной обстановке на полигоне у меня, конечно, получалось отбивать пущенные в меня мастером стрелы, но во время боя с превосходящим по численности противником это было невозможно. Моё плечо пробил выпущенный кем-то из арбалетчиков болт. Правая рука повисла, похоже, повреждены сухожилия. В левую ногу воткнулась стрела. Я завалился на колено. Как хорошо, что сейчас не вижу лицо Вяти. Краем уплывающего сознания я уловил какое-то движение. Кто-то прорывался, рассталкивая столпившихся монстров. Я направил мутнеющий взгляд в ту сторону, пытаясь понять, кто это. на увидел лишь приближающуюся стрелу. Тьма. Внимание, вы умерли. В данный момент идёт сражение, и вы не можете воскресать. Воскрешение доступно через 119 минут. 59 58 57 Желаете покинуть игру? Нет, выходить из игры я точно не желал. Адреналин, впрыснутый в кровь, требовал от меня движения. Темнота, в которой я находился, сменилась личной комнатой. Так стало не намного лучше. Теперь я мог расхаживать по деревянному полу, гадая, как развиваются события. Когда нервное напряжение немного отпустило, я перевёл взгляд на призывны мигающие сообщения системы. По мысленному приказу оно развернулось перед глазами. Внимание. Вы изучили заклинание Огненный кулак. Заклинание Огненный кулак. Тип активное. Класс необычное классовое. Ранг второй. Навык владения начинающий. Один из 30 тысяч урона. Описание. Стихия боевого мага усиливает удары, наносимые без оружия. Степень усиления повышается в процессе совершенствования владением заклинания. С вероятностью 5% атаки игнорируют броню. С вероятностью 10% удар обжигает незащищённые участки, нанося дополнительный урон огнём. Урон двойной от базового безаружного урона. Требование боевой мак. Требование маны активации 500 маны, поддержание 5 маны в секунду. Неплохое заклинание отхватил. Необычное, странно, о таком типе заклинаний не говорилось на вводной лекции. Может, там была общая теория для обычных магов. У меня всё-таки смешанный класс, и заклинания немного отличаются. Проанализировав своё поведение в прошедшем бою, я пришёл к выводу, что действовал, в принципе, правильно. В плотном окружении не было возможности применять магию. Зачарования на откате к кинжалом особо не повоюешь. Так что рукопашная схватка была единственным выходом. Без полученного умения я бы не смог действовать настолько эффективно, но попортить несколько зеленокожих шкур я бы смог. Наручи из метеоритного железа хорошо себя зарекомендовали. Отводить ими удары мечей было очень удобно. И вот спустя полтора часа такой пытки появилось сообщение. Сражение закончилось. Желаете войти в мир игры? Мысленно скрестив пальцы, вдавил кнопку «Да». Появился я около комнаты управления замка. Уф, значит, справились. Бросился к стенам, оттуда устало спускались потрепанные выжившие игроки. к моему изумлению ко мне бежала наташа значит мне не помириเฉлась и кто-то из своих действительно спешил к нам на выручку девушка не обращая ни на кого внимания пули преодолела разделяющее нас пространство и запрыгнула в мои объятия обхватив руками и ногами из её глаз потекли слёзы она что-то говорила но смысл понять было невозможно да это было и не нужно Я гладил её по волосам и нашептывал в ухо успокаивающие фразы. Наконец, минут через 10 она успокоилась, и мне рассказали, что случилось после моей игровой смерти. Друзья не успели совсем чуть-чуть. Это массивный силуэт танка, пробивающего подход остальной группе, я увидел прямо перед смертью. Меня спасти не удалось, зато ребята вытащили Вяту, которая, к слову, не впала в истерику, а исправно выполняла обязанности лекаря. Очень помогла смерть командира вражеского отряда. Мобы, потеряв единое управление, стали на порядок тупее. Они не смогли грамотно окружить небольшую группу, и нашим удалось прорваться к воротам. Очень помогли лучники. Парни и девушки поддержали прорывающуюся группу дружным, хоть и малочисленным залпом, выцеливая конечности, чтобы охладить пыл особо резвым преследователям. Когда за ребятами закрылись ворота, танк взял на себя управление обороной. Альгу к тому времени отправили на респ. Основная цель вылазки была выполнена, циклопов удалось ликвидировать. Потери были и не маленькие. И вернулось только половина боевого населения замка. Без помощи артиллерии остаткам мобов пришлось сближаться с повреждённым участком стены и пытаться снизить его прочность силой холодного оружия. Я уже упоминал, что игра продуманная. Кажется, да. На такой вид урона существовал серьёзный штраф. И действительно, попробуйте поколотить железкой по кирпичной стyankе. Многого добьётесь. сомневаюсь. Вот и мобы не добились. Игровые условности не позволяли отступить, они были обязаны атаковать. Был бы лидер, возможно, он сумел бы отвести войска и дождаться следующей группы, хотя и это маловероятно. В общем, хорошо зачищённые танки начали оставлять лучников без прикрытия, и сблизившиеся со стеной начинали усиленно махать своим оружием с сомнительной эффективностью. Солданы выбили всех лучников, а потом занялись расстрелом жирных по хитпоинтам танков. Народу осталось немного, и этот процесс растянулся на полтора часа. Так что, Кир, если бы не ты, то сержант мог бы придумать план получше, и чем закончилось бы дело, я не знаю. Все молодцы, немного повысив голос, проговорил я. Пока мне докладывали, подходили всё новые и новые возродившиеся игроки. К концу нас окружала плотная толпа. Мы прошли первое боевое крещение и выжили. Предстоит сделать ещё очень много, но в память врежется именно это сражение. Оно было первое. Мы отстояли своё право находиться в этой долине. Кто мы? Стражи раздалось неуверенно. Я не слышу. Кто мы? Стражи на этот раз крикнули все. Мне даже показалось, что кричали и НПС, поддавшись общему порыву. Игроки зашумели, раздался звук ударов металла о металл. Этот танк начал стучать мечом о железный доспех, задавая ритм. Его поддержали другие бойцы, и вот уже весь клан с энтузиазмом отстукивает заданный мотив. Брат постепенно начал наращивать темп. Кто-то из игроков затянул. «О-о-о-о!» Сначала тихо, потом все громче и громче. Звук металла и голоса десятков людей слились воедино, образуя невероятную атмосферу единения. На пике игроки заорали изо всех сил, неистово, выпуская весь нерастраченный в бою адреналин. Внимание! Вы изучили боевой клановый клич. Эффекты плюс 10% к боевому духу.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 Желаете получить? Рёв, оборвавшийся, когда игроки начали читать всплывшие системки, возобновился с новой силой. Только через 5 минут, когда самые радостные крики стихли, я принял награду. Вы получили клановый артефакт Наша земля. Помещённый в замковое хранилище артефактов, он даёт следующие эффекты: плюс 10% ко всем характеристикам персонажа, когда игрок защищает основной замок клана. Все успокоились только через полчаса. Радость первой победы окрылила игроков, они были готовы свернуть горы. Мне стоило огромных усилий направить отряды, доделывать прерванную работу, пообещав вечером устроить хорошую пирушку. Закупки в Краффорте включали в себя несколько довольно больших бочонков пива. Думаю, сегодня тот самый день, когда стоит открыть один из них.